Только она может так небрежно закатать до колен потертые голубые джинсы, снять ботинки и босиком шлепать по высокой сырой траве, подбирая наилучший угол и освещение для съемки. Только она может столь самоотверженно забыть обо всем, о грязи, заляпавшей ее ногу, от щиколотки до икры, о красных листьях, запутавшихся в волосах. Она и его не замечала. хотя Линли стоял в десяти шагах от нее, впивая каждое ее движение и безнадежно мечтая вновь вернуть ее в свою жизнь. Туман стелился клочьями, то густее, то почти исчезая. Лучи утреннего солнца слегка поблескивали на камнях. Любопытная печушка уставилась на него с соседнего надгробия. Линли едва замечал все эти подробности, Но он знал, что Дебора запечатлеет их все. «Где же Сан-Джеймс?» «Наверняка сидит где-то поблизости, с нежностью наблюдая за хлопотами жены. Нет, что-то его не видно. Дебора здесь совсем одна». Линли показалось, что церковь обманула его, посулила утешение и покой, а вместо этого... «Что же делать, Дебора?» — думал он, глядя на нее. Я не могу смириться с этим. Я хочу, чтобы ты бросила его, чтобы ты его предала. Вернись ко мне. Ты должна быть со мной. Она подняла голову, смахнула с лица волосы и только теперь заметила его. Судя по выражению ее лица, она прочла его мысли столь же отчетливо, как если бы он высказал их вслух. «О Томми!» Да, она не станет притворяться, не станет заполнять неловкую паузу пустой болтовней. Хелен сумела бы таким образом смягчить первые минуты встречи, но Дебора прикусила губу, отшатнулась, словно он ее ударил, и, отвернувшись к треноге, попыталась получше установить ее. Линли подошел к ней. — Извини, — попросил он. Дебора все еще возилась со своим снаряжением, низко склонив голову. Волосы падали ей на лицо. «Я не могу с этим справиться. Я пытаюсь, но ничего не получается». Дебора по-прежнему отворачивалась от него. Теперь ее взгляд был обращен к холмам. «Я пытаюсь убедить себя, что все закончилось наилучшим образом для всех троих, но я сам в это не верю». «Ты по-прежнему нужна мне, Депп!» И тогда Дебора обернулась к нему. Она была очень бледна, слезы струились по ее щекам. «Прекрати, Томи. Ты должен забыть об этом!» «Разумом я это понимаю, душой нет!» Он видел, как слеза катится по ее щеке. Поднял руку, чтобы вытереть слезу, но вовремя опомнился и уронил руку. «Я проснулся сегодня и так хотел заняться с тобой любовью, как прежде. Если б я не выскочил из дома, я бы стал кататься по ковру и биться головой о стену, как отчаявшийся подросток. Я искал утешение в церкви. Не думал, что ты будешь бродить по кладбищу на рассвете. Он оглядел ее снаряжение. «Что ты тут делаешь? Где Саймон?» Он в Кейлдейл-холле. Я рано проснулась и пошла посмотреть деревню.